Глава 53. Таинственный монстр Несколько дней Дейзи, Берти, Марта и Родерик не рисковали выходить из шерстяного гнезда, ели продукты, которые Бог приносил из брошенной повозки, и с любопытством наблюдали, с каким удовольствием монстр питается грибами. Даже оставшись одни, друзья старались говорить в полголоса, Несмотря на то, что всякий раз, выходя из пещеры, Икобок заваливал выход громадным камнем, боясь, что смышленное чудовище, притаившись снаружи, может подслушать их разговоры, особенно много споров вызывал вопрос, какого пола Икабок: самец или самка. Дейзи, Берти и Родерик считали, что это самец, из-за его низкого хриплого голоса. Однако Марта, которая росла в деревне, и пока родители не умерли от голода посла овец, была уверена, что Бог самка. «Посмотрите», — говорила она, — «у нее растет живот, а значит, скоро родятся детеныши». Вдобавок ребята по-прежнему не могли понять, действительно ли икобок собирается их съесть. А если так, то как им тогда защищаться?» «Думаю, пока нам это не угрожает», — успокоил Берти, Дейзи и Марту, которые после жизни в приюте все еще были очень худыми. «Особенно вам. Посмотрите на себя. Кожа до кости». «Давайте сделаем так», — предложил Родерик. «Я зайду сзади, а ты, Берти, ударишь его в живот». «Нам никогда с ним не справиться» покачала головой Дейзи. «Он гораздо сильнее. Он легко ворочает огромный камень». «Жаль, у нас нет никакого оружия», вздохнул Родерик и с досады пнул ногой валун, закрывавший выход из пещеры. «А вам не кажется странным, что все время, пока мы здесь, и кабок питается одними грибами? Неужели вы не замечаете, что он только притворяется хищником, а на самом деле не такой кровожадный, каким хочет показаться. «Но ведь и кабок таскает овец!» — возразила Марта. «Если он не ест овец, откуда у него в пещере столько овечьей шерсти? А может, он просто собирает клочки шерсти, застрявшие на ветках или пейниках?» — сказала Дейзи, взяв в руку пучок легкой, словно пух овечьей шерсти, «Вы же сами видели, что в пещере вообще нет никаких костей, ни человечьих ни овечьих. Если он не хищник, как это объяснить?» «А что за песню он затягивает каждую ночь?» «У меня от нее мороз по коже», — сказал Берти. «По-моему, в ней есть что-то кровожадное». «Мне от нее тоже не по себе», — согласилась Марта. «Интересно, о чем она?» Спросила Дейзи. Валун, закрывавший выход из пещеры, опять пришел в движение. На этот раз, кроме корзины грибов, и кабок притащил с собой сырбургских сыров. Ребята сразу умолкли. Как обычно, накормив пленников и поев сам, Икабок сложил корзины в угол, уселся на пороге и снова затянул свою заунывную песню. Дейзи встала. «Ты что?» Испуганно прошептал Берти, хватая девочку за лодыжку. «Сядь сейчас же! Я попробую с ним поговорить!» Решительно сказала девочка и, осторожно подойдя к монстру, села рядом.